Глава восьмая. Допив кофе, кэрл Лепски начала нетерпеливо поглядывать по сторонам. Вскоре к ее столику подошел Мануэль. По его грустной улыбке Кэрол поняла, что ее ждут плохие вести. «Извините меня, миссис кэрл но у вашего мужа возникли осложнения. Не волнуйтесь, время от времени такое случается». Брови кэрл поползли вверх. «Осложнение? Что это значит? Он ушибся?» «Нет-нет-нет. Конечно, нет. Он просто потерял сознание. Возможно, жара. Или слишком много шотландского». Кэрол встала. «Вы хотите сказать, что мой муж напился?» «В общем-то, да». Заметив злой блеск глаз Кэрол, Мануэль продолжал уже более уверенно. «Я всегда говорю, миссис Лепски, одни умеют пить, другие нет». Кровь бросилась ей в лицо. «Где он?» «Мы положили его в машину, миссис Лепски. Мы пошлем кого-нибудь с вами. Вам потребуется помощь, чтобы уложить его в постель». Мануэль сочувственно улыбнулся. «Ничего страшного, миссис Лепски. Такое случается». кэрл схватила сумочку и пошла к выходу в полной уверенности, что весь ресторан, посмеиваясь, смотрит на нее. Мануэль потрусил следом. На стоянке он подвел Кэрл к их машине. Рядом стоял тот самый симпатичный мужчина, которого Лепски назвал Митчеллом. Ее муж с закрытыми глазами лежал на заднем сиденье. Из открытого окна тянуло виски. В сердце Кэрл закралась тревога. Она никогда не видела Лепски в таком состоянии. И когда он успел напиться? — Не волнуйтесь, миссис Лепски, — проворковал Мануэль. — Гарри поедет с вами и поможет уложить его в постель. — Вы уверены, что с ним все в порядке? — голос кэрл дрожал. — Разумеется. Утром у него будет болеть голова, а потом он оклемается. Мануэль нетерпеливо переступал с ноги на ногу. В ресторане его ждали многочисленные посетители. В этот момент из кабины донесся громкий храп. Кэрол вздрогнула, села за руль, захлопнула дверцу и включила двигатель. Мануэль знаком предложил Гарри взять «Бьюик Соло» и следовать за ней. Гарри никак не мог понять, что происходит. Мануэль позвал его и сказал, что он нужен Соло. Выйдя на автомобильную стоянку... Гарри увидел Соло, склонившегося над телом Лепски. «Ты только посмотри!» В голосе Соло сквозило отчаяние. «Я пригласил его, а он обесчестил мой ресторан!» «Какая вонь! Он, должно быть, выкупался в виски!» Гарри присел рядом. «С ним все в порядке?» «В порядке! Он пьян!» «Послушай, Гарри, жена этого типа отвезет его домой!» — А ты возьми мою машину и помоги ей, а? Втащи его в дом, уложи в постель, успокой ее. Это плохая реклама для моего заведения. Давай-ка перенесем его в машину. Машина Лепски остановилась перед двухэтажным коттеджем с верандой. Гарри поставил Бьюик в нескольких метрах и вышел из кабины. — Вы не представляете, как мне стыдно, — прошептала Кэрол. «Стыдно?» — Гарри улыбнулся. «Чего же вы стыдитесь?» «Я готова его убить!» Гарри открыл дверцу, вытащил Лепски, взвалил его на плечи. Вслед за Кэрол он вошел в холл, поднялся по лестнице на второй этаж, прошел в маленькую спальню. «Бросьте его здесь!» — крикнула Кэрол и спустилась в гостиную. Она зажгла свет и решительно подошла к бару, «Лепски напился», — думала она, распечатывая бутылку джина. «То, что хорошо для него, хорошо и для меня». Когда Гарри вышел из спальни, она сидела на кушетке, глядя в потолок невидящими глазами и блаженно улыбаясь. Проснувшись, Гарри взглянул на часы. Половина шестого. Он встал, включил кофеварку, принял душ, побрился, Налил чашечку кофе, вновь потянулся за часами. У него оставалось еще пятнадцать минут. Сев на кровать, Гарри задумался о вчерашних событиях и о том, что может последовать за ними. Он не верил, что Лепский напился. Скорее всего, кто-то оглушил его. Но почему это произошло? Уехав от Лепски, он вернулся в ресторан. Около часа ночи Нина подошла к нему и сказала, что будет ждать его в 6 утра, как они и договаривались. «Что случилось с Лепски?» — спросил Рэнди, когда они шли к кабинкам после закрытия ресторана. «Ты хочешь знать, что случилось с Лепски?» «Я могу предположить следующее». Соло оглушил его и облил виски чтобы выдать за пьяного. Я отвез Лепский домой, уложил в кровать и успокоил его жену. Глаза Рэнди чуть не вылезли из орбит. Ты шутишь? Как Соло мог оглушить полицейского? Это всего лишь догадка, спокойно ответил Гарри. Я могу и ошибиться. Но почему ты так решил? Возможно, Лепский что-то увидел. Не знаю. Помолчав, он взглянул на Рэнди. — Послушай, не пора ли тебе уехать отсюда? У Ренди отвисла челюсть. — Что значит уехать? — Ты же говорил, что мы должны остаться. Гарри кивнул. — Говорил. Но ситуация изменилась. — Как только Лепский очнется и доберется до телефона, полицейские наводнят ресторан. У тебя не будет ни единого шанса. Я советую тебе смыться и побыстрее. — А что собираешься делать ты? — Рано утром поплыву с Ниной на остров Шелдон. — С Ниной? Рэнди повысил голос. — Ты сошел с ума. — Рэнди, ты, кажется, не понимаешь, что пошла крупная игра. Собирай вещи и беги куда подальше. Ты хороший парень и я хочу уберечь тебя от беды. Сматывайся. Сматывайся! — воскликнул Рэнди. — Ты же сам утверждал, что от полиции не скроешься. Что с тобой? Ты свихнулся? Задумчиво глядя на Рэнди, Гарри достал из нагрудного кармана пачку сигарет. — Я должен немного поспать. Уезжай отсюда, Рэнди. Уезжай — Уезжай! Он встал и пошел к двери. Рэнди загородил ему дорогу. — Постой! «Что все это значит?» «Ты должен сказать мне». А лысом. Ты говорил, что мы сможем заработать на этом деле». «Такая возможность остается. Но только не для тебя, Рэнди. Делай, что тебе говорят. Уезжай!» — терпеливо повторил Гарри. «А ты действительно собираешься плыть с Ниной на остров Шелдон?» «Да, и перестань кричать. Я предупреждал тебя». Рэнди дрожал, как лист на ветру. «Соло узнает об этом и убьет тебя, Гарри!» «Послушай меня. Ты спас мне жизнь. Я у тебя в долгу. Оставь Нину в покое!» «Я ей обещал». «Ну зачем тебе связываться с Соло? Он тебя убьет, убьет из-под тяжка. Я его знаю!» Гарри отстранил Рэнди, открыл дверь и вышел в темноту. «Уходи, Рэнди!» Обо мне не беспокойся. Пятнадцать минут истекли. Гарри достал из тайника пистолет лысого и запасную обойму, положил их в пляжную сумку, вместе с плавками и двумя пачками сигарет, и пошел к пристани. Интересно, ушел ли, Рэнди? Подумал он, взглянув на зашторенное окно соседней кабинки. Впрочем, его это уже не касалось. Он сделал все, что мог. Если Рэнди не внял предупреждению, тем хуже для него. Нина ждала его на палубе двадцати футовой лодки Соло. Заметив Гарри, она приветственно помахала рукой. Как только он ступил на палубу, взревели моторы, и лодка рванулась вперед. Нина улыбалась. — Тебе понравится, Шелдон. — Только ты, я и птицы. Она взяла Гарри за руку. Я ждала, ждала и думала, что сегодняшнее утро никогда не придет. Гарри огляделся. Хорошая лодка. Да. Куда ты? Гарри высвободил руку и направился к корме. Хочу осмотреться. Он неторопливо прошел вдоль борта, заглянул в иллюминаторы-каюты, закрытые тяжелыми портьерами, дернул дверь. Она оказалась запертой. Нахмурившись, Гарри вернулся к Нине. Каюта заперта. Я знаю, отец держит там свои вещи. Она всегда заперта. Я ею не пользуюсь. Какие вещи? Понятия не имею. Нина все еще улыбалась, но глаза ее потемнели. Гарри сел рядом. Расскажи мне о Шелдоне. Ты там часто бываешь? — Примерно раз в месяц. Я слышал, что в разговоре об этом острове кто-то употребил слово «труба». — Ты знаешь, о чем шла речь? — как бы невзначай, — спросил он. — Это тоннель в скалах. Раз в три месяца море отходит, и через этот тоннель можно попасть в чудесный грот с фосфорисцирующими стенами. Я была там дважды. Но надо соблюдать предельную осторожность. Отлив сменяется приливом, и можно оказаться в ловушке. Гарри закурил. «Труба, Шелдон, 7.45. Май, семь. Вспомнил он содержание записки Лысого. «Когда вода отходит, лодка такого размера может войти в грот?» «Да, я была там, в этой лодке, но долго оставаться в гроте нельзя. Заплыл и сразу обратно». То есть отлив может резко смениться приливом. Да, буквально в течение часа. Уровень воды поднимается очень быстро, поэтому туристы не рискуют заплывать в грот. А сегодня нам удастся заглянуть в него. Только не в лодке. Ты хочешь осмотреть грот? Естественно. Когда откроется туннель? Через неделю. Только не в воскресенье, а в среду. В этот день мы работаем и не сможем уехать. Но если ты... «Действительно хочешь попасть в грот, мы можем добраться туда вплавь». «Вплавь?» Нина кивнула. «Это возможно?» «Одна бы я не рискнула. У меня не хватило бы сил». Она коснулась плеча Гарри. «Но с тобой я ничего не боюсь. Ты же первоклассный пловец, чемпион». «Я умею плавать». «А в чем заключается опасность?» «Плыть придется под водой и против сильного течения». Нина помолчала. — В том рундуке два акваланга. Если ты мне поможешь, мы справимся. Гарри задумался. — Нет, я поплыву один. — Я не хочу, чтобы с тобой случилась беда. Он нетерпеливо махнул рукой. — Я поплыву с тобой. Я неплохо плаваю, Гарри, честное слово. Мы обвяжемся веревкой, и в трудную минуту ты мне поможешь. — Хорошо. Гарри кивнул. Акваланги облегчат нам работу. Он подошел к рундуку и достал маски и баллоны. — Ты хочешь кофе, Гарри? — Конечно. Убедившись, что маски и шланги в порядке, а баллоны заправлены сжатым воздухом, Гарри взял у Нины стаканчик дымящегося кофе. — Там где-то лежит веревка. Нина указала на другой рундук. Допив кофе, Гарри полез за веревкой. Среди валявшегося в рундуке хлама его внимание привлек полиэтиленовый пакет. В нем оказались большие желтые очки, белый шарф и черная хлопчатобумажная блузка. — Ты нашел веревку, Гарри? Он бросил пакет, подхватил бухту нейлонового шнура и показал ее Нине. — Это? — Да. — Встань за штурвал, я найду пояса. Не надо, я их уже нашел. Гарри сдернул с гвоздя два пояса с металлическими кольцами, закрыл рундук и закурил. Теперь он знал, кто оставил им «Мустанг». «У вас здесь нет друзей, мистер Гарри, кроме меня и Рэнди». «Нет друзей, и с вами может случиться несчастье». Вспомнились ему слова Бармен Джо. — Что с тобой, Гарри? — Ничего. Он взглянул на Нину. В чем дело? — Ты словно витаешь в облаках. Это мое любимое занятие. О чем ты задумался? Гарри глубоко затянулся. — Ты делишься с кем-нибудь своими мыслями, Нина? Она нахмурилась иногда. — Но не часто. В общем-то, нет. В этом мы очень схожи. Дать тебе сигарету? «Нет, спасибо», — она помолчала. «Но ты о чем-то думал, не так ли?» На горизонте показалась узкая полоска земли. «Это Шелдон?» — спросил Гарри. «Да». «Давай первым делом осмотрим грот. Тогда у нас хватит времени и на все остальное. Когда мы должны вернуться?» «До темноты. Еды нам хватит». «Соло знает, что ты взяла лодку?» «Я сказала ему вчера вечером...» По воскресеньям он спит долго и встает только к обеду. Гарри кивнул, достал нож, отрезал кусок шнура и привязал концы к металлическим кольцам поясов. — Ты все-таки хочешь плыть со мной? — Конечно. В гроте очень красиво. За четыре года мне лишь дважды удалось побывать в нем. Через двадцать минут они подошли к острову, на громождению скал, возвышающихся над зеленоватой водой. Нина направила лодку в узкую расщелину, и скоро они оказались в крошечной гавани. Нина заглушила двигатели. Мы пойдем пешком, она указала на узкую тропинку, ведущую вверх. Вход в трубу на той стороне. Гарри подхватила акваланги, Нина корзинку с едой, они спрыгнули на берег и пошли по тропинке. Поднявшись наверх, Гарри увидел небольшую бухту с широким выходом в море. Труба там. Нина указала на каменную стену. Я ее не вижу. Она же под водой. При отливе уровень моря падает на двадцать футов. Как раз под той нависающей скалой. Там появляется горловина тоннеля. Мы доплывем до скалы, а потом нырнем. Тоннель выведет нас прямо в грот ты по-прежнему хочешь плыть со мной? Конечно. Тогда пошли. Как только голос Гарри замер вдали, раздался скрежет отодвигаемого засова. Дверь каюты распахнулась, и на палубе с ружьем в руке появился Фернандо Кортес. Открыв глаза, Лепский с изумлением увидел перед собой Зашторенное окно. Занавески показались ему знакомыми. И очень скоро он понял, что находится в собственном доме, в маленькой спальне, предназначенной для гостей. Лепский сел и тут же застонал от нестерпимой боли в затылке. Наклонившись вперед, он сжал голову руками. Боль постепенно стихла. Лепский осторожно встал и взглянул на часы тридцать пять минут седьмого. И тут же вспомнился Кортес, страшный удар, обрушившийся на его голову и наступившая вслед полная темнота. Где Кэрол? Каким образом он оказался в спальне для гостей? Нетвердой походкой Лепский прошел в большую спальню. «Не смей подходить ко мне, пьяная свинья!» — завопила Кэрол. «Убирайся!» Лепский коснулся затылка, и поморщился от боли. Что случилось? Как я попал домой? Тебя привезли сюда, пьяница! Кэрол села. С похмелья у нее тоже раскалывалась голова, но она твердо решила высказать мужу все, что она думает по этому поводу. Мне никогда не было так стыдно. Я обещаю тебе, Лепский. Если такое повторится, я уйду к маме. Я предупреждаю тебя, Лепский. Я... Заткнись! рявкнул Лепский. Что произошло? Кэрол на мгновение лишилась дара речи. Лепский никогда не говорил с ней в таком тоне. Она решила, что тот все еще пьян. Что произошло? Повторил Лепский. Неужели ты такая дура, что приняла меня за пьяницу? Меня оглушили. Что было потом? Ты, кажется, обозвал меня дурой. Рассердилась Кэрол. Если ты будешь молчать... Я назову тебя по-другому. Холодная ярость, сверкнувшая в глазах Лепски, заставила Кэрол сдаться. Она коротко рассказала о событиях прошедшего вечера. «И ты поверила, что я пьян?» — с негодованием воскликнул Лепски. «От тебя разила виски. Ты был пьян. Меня оглушили и вылили на одежду бутылку виски. Тебе должно быть стыдно». Жену полицейского провели на такой ерунде!» Спустившись вниз, он позвонил в управление. Через полчаса Лепский мчался по шоссе, а спустя еще десять минут входил в комнату детективов. — Как ты себя чувствуешь, Том? — озабоченность в голосе Беглера удивила Лепски. У тебя нет сотрясения мозга или чего-нибудь в этом роде? «Со мной все в порядке», — пробурчал Лепски. «Ты ужасно выглядишь. Это пройдет. Как идут дела?» «Объявлен розыск Кортуса. Фред поехал к Карлосу. Я собираюсь навестить Соло». Губы Лепски разошлись в волчьи улыбки. «Я поеду с вами. Держу пари меня, — оглушил Соло. Я с удовольствием вспорю его толстое брюхо и обмотаю кишки вокруг шеи». «Если ты не очень устал, я не возражаю». Беглер поднялся из-за стола. «Мне тоже не терпится добраться до него». В углу застрекотал телетайп. Джейкоби подошел к нему и взглянул на выползающую ленту. «Ответ из Вашингтона на наш запрос, сержант. А Гарри Митчелли». Беглер и Лепски подошли к телетайпу и прочли следующее. «Гарри Митчелл, сержант». Третья десантная бригада 1 рота, призван 12 -го, 3 -го, -го, убит в бою 2 -го, 4 -го, -го. Беглер выпрямился и провел рукой по волосам. — Это же надо. — Значит, тот парень мертв. — А кто же тогда наш Гарри Митчелл? — спросил Лепски. — Пора с ним побеседовать. Но Беглер не торопился. Он не первый раз получал ответ из Вашингтона и знал, что случаются накладки. — Попроси прислать подтверждение, — бросил он Джейкоби, А потом позвони шефу. Скажи, что мы с Томом едем к Соло и привезем Митчелла в управление. — И Соло тоже, — добавил Лепски. Тут они заметили, что на пороге стоит невысокий, худой, молодой человек с длинными до плеч волосами. Лепский сразу узнал в нем гитариста ресторана Доминико. — Что тебе надо? — спросил он. Рэнди облизал пересохшие губы. — Я хочу вам кое-что рассказать. — Кто ты? — Рэнди Роуч. Я работаю у Соло Доминико. «Хорошо, Рэнди, проходи и садись». Лепский указал на стул перед столом Беглера. «Так что ты хочешь нам рассказать?» Рэнди сел, достал носовой платок, вытер лицо и ладони. Беглер обошел стол и сел напротив юноши. Лепский пододвинул стул и достал блокнот, стараясь не замечать ноющую боль в затылке. «Ну, Рэнди, — начал Беглер, — в чем дело?» «Я уклоняюсь от призыва в армию», — пролепетал тот. «И что?» «Гарри предложил мне смотаться отсюда, но я решил, что лучше прийти к вам». «Кто такой Гарри?» «Гарри Митчелл. Он тоже работает у Солу. «Что ты знаешь о Митчеле, Рэнди?» Тот вздрогнул. «Ничего особенного. Мы встретились на шоссе». Он спас мне жизнь, а я устроил его к Соло. Я позвонил Соло, сказал, что Гарри — чемпион по плаванию, и только что демобилизовался из армии. Соло согласился взять его спасателем. Больше мне ничего не известно. Расскажи все с самого начала. То, что ты уклоняешься от призыва в армию, меня не касается. Я хочу знать, где и когда ты встретил Митчела, Как он спас тебе жизнь? И все остальное. Как только Рэнди начал говорить, Бэглер нажатием кнопки включил диктофон, спрятанный в ящике стола. Дойдя до того момента, когда он и Гарри остановили «Мустанг», Рэнди запнулся. «Продолжай, Рэнди», — поощрил его Бэглер. «Итак, Гарри увидел автомобильные фары. Что было дальше?» «Возможно, это не похоже на правду». — промямлил Рэнди, — но я не лгу. — Говори, Рэнди, говори. И Рэнди рассказал, как они остановили «Мустанг», и девушка-водитель передала им руль о кафе-закусочной и «Мерседесе», на котором, по предположению, Гарри уехала девушка. Еще раз мы остановились, проехав Форт Лаун, Дердейл. Гарри пошел за кофе, а я заглянул в фургон, чтобы разбудить девушку. Рэнди шумно глотнул. Бэглер наклонился вперед. Хорошая история, Рэнди. Но ее можно прочесть и иначе, не так ли? Он помолчал, не сводя глаз с юноши. Допустим, этой загадочной девушки не существовало. Допустим, Лысый решил подвести вас, а вы его укокошили. Рэнди сжался в комок. Гарри предупреждал, что вы зададите именно этот вопрос. Мы не убивали его. Я рассказал вам все, как было. Если вы мне не верите, тут я бессилен, не так ли? Беглер ухмыльнулся. Не волнуйся, Рэнди, я тебе верю. Лысому и в голову бы не пришло останавливаться на пустынном шоссе, чтобы подвести таких, как вы. Я просто хотел увидеть твою реакцию. Рэнди тяжело вздохнул. — Фараоны, вы не поверите и собственной матери. — Не забывай, где находишься, — процедил Лепский. — А не то мне придется освежить твою память. — Продолжай, Рэнди. Беглер знаком предложил Лепски помолчать. — Вы похоронили Лысого. А дальше? Как я уже говорил, мы оставили фургон на одной стоянке, а Мустанг на другой. Потом... Нет, постойте, я вспомнил. Когда Гарри сбросил тело Лысого в могилу, у того с головы слетел парик. В нем оказался ключ от ячейки камеры хранения аэропорта. Беглер и Лепски переглянулись. Говори, говори. Гарри поехал в аэропорт и привез оттуда чемодан. В нем мы нашли записку, в которой упоминались остров Шелдон и труба. А что еще лежало в чемодане? Пистолет, коробка патронов, одежда. Повтори мне точно содержание записки. Рэнди задумался и покачал головой. Я не помню. Остров Шелдон, труба. Какая-то дата. Вновь застрекотал телетайп. Джейкоби оторвал напечатанную ленту и принес ее Беглеру. — Наш исходящий... 34-88-769, отменяют справку 34 768 прочитал тот вслух. Гарри Митчелл, сержант, 3-я десантная бригада, 1-я рота, призван в армию 12-го, 3-го, 67-го, пропал без вести в бою 2-го, 4-го, 67-го, освобожден из плена 7-го, 7-го, 67-го, Демобилизован 5 5 69 Хмыкнув, Беглер передал ленту Лепски. «Значит, они оживили его?» «Как видишь, ошибаются и в Вашингтоне». «И все же Митчела надо арестовать». Лепски бросил ленту на стол. «Не торопись». Беглер повернулся к Рэнди. «А теперь, Рэнди, скажи мне, почему ты пришел к нам?» потому что Гарри спас мне жизнь. Я у него в долгу. А теперь он попал в беду. Я подумал, что вы сможете ему помочь. А что, собственно, произошло? Гарри увлекся Ниной Доминико. Я предупреждал его. Он поплыл с ней на Шелдон в лодке Соло. Когда Соло узнает об этом, он убьет Гарри. — Нина — жена Соло? — спросил Беглер. — Дочь, — вмешался Лепски. Соло бережет ее, как зеницу ока. Этот подонок прав. Если Митчелл действительно развлекается с Ниной, ему не поздоровится. Он взглянул на Рэнди. Ты уверен, что они поплыли на Шелдон? Гарри сказал мне об этом вчера вечером. Сейчас они там. Лодки Сола нет. — Зачем Митчеллу понадобилось плыть на Шелдон, чтобы выяснить, почему умер лысый? Гарри уверен, что тот спрятал там украденную добычу. Беглер встал. Хорошо, Рэнди, мы еще поговорим с тобой. Он подошел к Джейкобе. Макс, запри его в камеру. Дай ему кофе и сигарет. Позвони шефу и скажи, что мы поехали к солу. Мне нужен быстрый катер. Пришли его к ресторану. Лепски положил перед Джейкоби телетайпную ленту. Дай мне другую в которой сказано, что Митчелл убит в бою. Джейкобе достал ее из ящика и отдал Лепски. — Что ты придумал, Том? — спросил Беглер, когда детективы вышли в коридор. — У меня есть идея. Я думаю, что заставлю Соло говорить. Нам потребуется помощь. Возьмем с собой четырех полицейских. Соло силен как слон. — Кстати, Том... — неожиданно спросил Беглер, когда они садились в машину. — А почему ты не пристрелил Кортеса, когда тот вытащил пистолет? Лепский никогда не признался бы, что поехал к Соло безоружным. Кортес оказался проворнее меня. Прежде чем я понял, что происходит, дуло его пистолета смотрело мне в живот». Так как же ты заставишь соло говорить? А очень просто.